Глава 10. «Что делать будем, Фрол Иванович? Их четверо по нашу душу прибыло. Все вооруженные и видом мрачные. Говорят на русском, я сам слышал. Сейчас искать кинуться. Скачем по дороге на Познань. Если догонять будут, то примем бой. Нужно будет найти там место, подходящее для засады. Так что, Силантий, по коням нельзя терять время». Два лейб-драгуна пошли в сарай, где стояли их лошади, уже оседланные. В Торуне они прожили на постоялом дворе уже сутки, но несколько часов тому назад на глазах изумленной хозяйки съехали, щедро расплатившись и как бы ненароком показав ей через распахнутую япончу голубую ленту со звездой. Вот только выехав из городка по западной дороге, они тут же вернулись по южному тракту. Нужно было убедиться, что погоня не отстала, не потеряла их. Нашли уютный домик с конюшней и стали наблюдать за всеми въезжающими в город. Лошади у них уставшие, так что часа два им нужно, никак не меньше. Сменных так легко не купить, мы сами с тобой попробовали. А ехать к панам в поместье для них опасно, офицеров царя Петра недолюбливают. Хотя двое из них по-немецки хорошо говорят. Так скачем, господин поручик. Сейчас, но как выедем на дорогу, снимем плащи и наденем свои япончи. Они легко узнаваемы. Так что по коням. Лишний час у нас будет, и то во благо пойдет». Бывшие драгуны Лейпригимента вышли из-за угла дома, вывели лошадей из арендованной конюшни, бросили хозяину еще одну монетку и вскочили в седла. Рысью выехали со двора под моросящую с неба влагу. В Польше царствовала сырость, хотя небо было свинцовое и обещала снегопад. «Панове, окажите милость!» Старый поляк, довольно прилично одетый для обычного кучера, стоял посреди дороги с унылым видом. Посредине огромной грязной лужи, что захлестнуло колею, накренившись, застыла карета с непонятным для него гербом в виде подковы. Фрол Андреев откровенно плохо разбирался в польской геральдике, хотя русскую знал прилично, как положено хорошо воспитанному дворянину, пусть и из захудалого рода. Причина остановки была понятна. Отвалилось колесо, и кучер никак не мог поставить его в одиночку. Однако задерживаться было чревато. Полчаса тому назад они увидели с пригорка торопившихся всадников, их разделяло едва три версты. Конечно, можно было принять их за торопящихся панов, которым срочно потребовалось выехать из маетка. Но на это беглецам уповать не стоило. Скорее всего, гнавшимся за ними русским удалось купить свежих лошадей, гораздо лучших, чем их кони. «Лучше встретить их здесь, место удобное», — еле слышно пробормотал Силантий и чуть качнул головой. «Тогда снимем япончи и наденем плащи. Пусть подумают, что мы из кареты». Сквозь зубы тихо ответил Фрол и качнул головой. «Отведем коней за кусты, там их не заметят». Всадники стали объезжать карету по обочине, и тут занавеска в окошке отодвинулась, и молодая Паненка горестно вскликнула. «Панове, как вам не стыдно бросать меня одну на дороге? Вы же дворяне, милостивые господа, а это претит чести». «Как вы могли так плохо подумать о нас, пани? Мы поставим лошадей чуть дальше, там сухо, и наденем дорожные плащи. Здесь грязно, мы замораем наши япончи». Я вдова пана Микульского, живу неподалеку, ездила к подруге, думала вернуться из застряла. «Это мои земли, за леском усадьба». Приглашаю вас в гости, вы устали в дороге, и вашим лошадям требуется отдых. С благодарностью принимаем ваше предложение, ясно-вельможная пани, но просим подождать несколько минут. Мы скоро вернемся и поставим колесо на вашу карету». Отъехав за кусты так, чтобы их было не видно, два авантюриста привязали коней и принялись готовиться к предстоящей схватке. Первым делом сбросили хорошо узнаваемые япончи, Заменили их купленными немецкими плащами и дорожными шляпами. Затем принялись заряжать пистолеты. Делали все старательно, понимая, что от этого зависит итог боя, в котором возможно все — и победа, и рана, и даже смерть. За поясом разместили целый арсенал, по три пистоля. Запахнули плащи, чтобы их не было видно. Сняли шпаги, взяв их в руки. Поляки со странностями, многие из них предпочитали сабли, как еще совсем недавно, и 15 лет не прошло, на Руси. И пошли к карете, напряженно взирая на дорогу, с бешено бьющимися в груди сердцами. И было чего им затрепетать. Вдали показались скачущие во весь опор, так что грязь летела в стороны, всадники, нахлестывающие коней. «Успели, Силантий», — еле слышно прошептал Фрол, и, повернувшись к окошку, с улыбкой сказал женщине. Благородная пани, задерните окошко, прошу вас, на вас могут попасть капли грязи, а это испортит вашу небесную красоту. Мне бы не хотелось этого. Пан московит листец, Ольга оказалась надиво проницательной, но чтобы вас не волновать, я сделаю это. Занавеска задернулась, а Фрол тихим голосом заговорил с кучером, показывая ему на подъезжавших всадников: Это могут быть разбойники, так что не удивляйся. «А может, нет, так что толкай карету на ту сторону». Старый поляк стоял с раскрытым ртом, не понимая, что о таком могут спокойно говорить, тем более там, где нападения являлись отнюдь не редкостью. Но этой минуты хватило, чтобы спрятать шпаги за полку. Силантий уперся в карету. Та пошатнулась и стала выпрямляться. Фрол подхватил колесо, делая вид, что собирается насадить его на ось. «Эй, холопы, тут двое не проезжали на гнедой и соврасой лошадях в русских япончах. «Туда, панове!» — фрол выронил колесо, вроде как в испуге, но успел замазать лицо грязью и рассмотреть первых подскакавших всадников. Его не узнали, зато он признал преображенца, что был в конвое царевича. «Мы их почти настигли!» — радостно осклабился гвардеец, повернувшись к подъехавшим товарищам. Эту драгоценную секунду Драгун и выиграл, вытащив пистолет и взведя курок. То же самое проделал Силантий, пока скрывавшийся за стенкой кареты. Не совсем так. Плащ свалился с плеч, когда Фрол вскинул пистолет и нажал на спусковой крючок. От удара камнем по огниву высыпались искры, моментально воспламенившие порох на полке. Он не промахнулся, стрелял в упор. Гвардеец схватился за грудь, Его глаза застыли на удивленном лице. Тут же выстрелил и Силантий. С десяти шагов старый драгун никогда не промахивался. Вот только ставший его жертвой второй преображенец все же успел громко выкрикнуть «Это царевич!». Принять драгуна за сбежавшего наследника московского престола было немудрено. Мундир и лента со звездой поневоле притягивали взгляд, лицо замазано грязью, а статью черными волосами он походил на Алексея Петровича. Но удивило Фрола то, что третий преследователь выстрелил вместе с ним и промахнулся. Пуля сбила дорожную шляпу. Не успел клуб дыма развеяться, как Андреев выхватил третий пистолет, отшатнувшись в сторону. Тут же грянул новый выстрел. Силантий попал, потому что всадник застонал и рухнул с коня. Стреляйте же, царевич, он уходит! Услышав выкрик Силантия, Фрол сразу понял, что попадать в последнего из преследователей не стоит. Их задача не убивать, а навести на ложный след, заставить поверить, что преследуют именно русского кронпринца, как здешние монархи называли Алексея Петровича. Он прицелился в коня и выстрелил. По вскрику понял, что попал во всадника, скорее в ногу, но тот пригнулся к Гриве, и хлестнул коня, скрывшись за деревьями. «Хрен с ним, царевич, но ты его ранил! Посмотри на гвардейцев, может, кто-то из них жив? Сейчас, ваше высочество!» Силантий внимательно осмотрел трех поверженных противников, двое были мертвы, а третий хрипел в предсмертных муках. Драгун избавил его от страшных мучений, вонзив клинок шпаги в сердце. О, ваше высочество, столь отважного и умелого воина мне не приходилось встречать в своей жизни. А наследники московского царства говорили, что он скрывается во владениях императора, но я не ожидала его встретить здесь, на моих землях. И готова преклониться перед вами, как положено по церемонии, но вы не находите, что это делать странно посреди грязной дороги. Вы ведь не желаете, кронпринц, чтобы я измазалась? Пани, вы очаровательны. Прол только руками развел от такой милой непосредственности.